— Нет, — Эмми бросила пачку в сумочку, — просто сопротивляюсь искушению. Ложь, конечно. Она решила не рисковать и не открывать пачку, пока машина движется, чтобы не сломать ноготь. И потом первая сигарета доставит больше удовольствия, если будет выкурена под кофе без сливок и кусочек сахара. Пожалуйста. Однако небольшая комната за типографией была не рестораном, И хотя кофе, как гипс и предупреждал, оказался растворимым, понадобилось целых десять минут, чтобы вскипел чайник на плите. Ожидая, когда он закипит, они разговаривали. Извините за беспорядок, гипс огляделся по сторонам. — Такое впечатление, будто мы с вами по большей части проникаем куда-либо тайком и таком же уходим. — Я не жалуюсь, — сказал Эмми. — Но давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. Что вы думаете? — И о Чарли Питкинехт. — Откровенно говоря, не знаю. Может быть, он и скрывает что-то? Например, книги про эспруденции? — Эмми кивнула. — Я не заметила их в его кабинете. — Открою его маленький секрет. Хорошему адвокату не нужны. — Даже для судебных разбирательств? — Особенно для судебных разбирательств. гип сложил ладонь домиком. — Вот, возьмите, к примеру, убийство. Подозреваемый обычно мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Во время ареста он одет в грязные джинсы и безрукавку, босой, с неопрятной бородой, возможно, с парой порно-татуировок на руках, на от следа мендуколов. Затем он нанимает себя адвокат И когда начинается суд, на нем уже белая рубашка, простой галстук с небольшим узлом, Консервативный костюм «тройка», черные ботинки, и он гладко выбрит. О том, что прическа уложена феном, и говорить не приходится. Он сложил вместе ладони. Хороший адвокат сегодня — это всего-навсего парикмахер, модельер и преподаватель драматического искусства в одном лице. Гипс помолчал, улыбаясь. Мало того, у Питкина есть книги по юриспруденции В здании законодательного собрания штата, где у него второй офис. Деми слушала, пытаясь скрыть нетерпение и думая о том, что у каждого есть своя слабость, у гипса завышенная самооценка. Моя слабость — терпеливо слушать. Хэнд умолк, как будто разгадал ее мысли. «Простите, я увлекся», — сказал он и бросил взгляд на чайник на плитке, чтобы убедиться, что тот еще не закипел. «Вас что-нибудь еще поразило в Пит в его офисе?» картины Пришла очередь Эмми посмотреть на чайник. Но, как известно, кто над чайником стоит, у того он не кипит. Две фотографии на его столе, обе в серебристых рамках. И еще одна, которую, возможно, не заметили в полутьме. Это большая фотография в углу стены напротив окна. С маленькой девочкой. Это его маленькая девочка. Я видела его дочь на днях. Черты ее лица не слишком изменились. Фотографии на столе более поздние. Он очень любит ее. — Это понятно. — Эмми молчала Но я не заметила ни одной фотографии его покой. — Какой она была? — Не знаю. Она умерла, когда Эмили еще ходила в начальную школу. Рак. В основном Чарли воспитывал ее. — Сколько лет, Эмили? — Я бы сказал, 23 или 24. Три года назад она окончила колледж позвольте я угадаю остальное приятели нет в своей квартиры тоже она вернулась прямо домой чтобы ухаживать за папочкой гипс подался вперед сбавьте скорость по моему вы мчитесь слишком быстро и не по той дороге я не имею в виду какую-либо физическую близость но между ними кажется существует некая сильная связь Поезжайте дальше я не понимаю куда вы движетесь К очевидному выводу, дочь, которая действительно любит отца, будет готова обеспечить его алиби. Гипс покачал головой. Давайте ненадолго свернем в сторону. Что вас заставляет думать, будто Чарли Питкин станет рисковать своей профессиональной и политической карьерой и совершать два убийства, которые сделают его главным подозреваемым? Он был не просто другом, Рэмс Баха его адвокатом. У них были совместные интересы в проекте, связанном с собственностью Бейтс. Теперь, когда его партнер мертв, питки наверное, получит все, но совершать подобное и надеяться выйти сухим из воды... М -м -м, Чарли слишком умен, чтобы сделать такую глупость. Умен ли? — Эмми скосило глаза в сторону чайника.